У несчастных не было ничего, кроме мотык, и многие даже не пытались защищаться, желая скорейшей смерти. Смерть в когтях хищников казалась милосердием в сравнении с медленным умиранием от нестерпимого голода и недостатка питьевой воды. Обычно, чем тяжелее бремя, выпадающее на долю человека, тем сильнее в нем надежда на помощь и избавление, рожденный инстинктом самозащиты. Но те, кто по приказу есагилы был обречён превращать неоглядные и топи юга в плодородные нивы, утратили последние крупицы надежды. Лишившись всего человеческого, они отчаились и не видели выхода из этого ада. И все, и всё же случилось нечто, о чём никто из них не смел даже и помыслить. Однажды ночью на горячих буланах конях вихрем примчался большой отряд всадников окружив болото, они вели рабам собираться в дорогу. По бескрайним равнинам толпа людей двинулись на северо-запад. Старый бывал его ины говорить, что в той стороне лежат арабские земли под властью Вавилона. На рассвете их слова подтвердились. Рабов пригнали к какое-то селение, занятую войском. Скупы и на слова солдат объяснили им, что готовится в поход Нововавилон которым попали в Кабалу и ждут только удобного момента до доверения царя Кира. Им же пленным халдеям предстоит охранять их стада и семьи, всё лучше, чем смерть в трясине. Гонец, явившийся в храмовый город на взмыленном коне, сообщил о случившемся самому Исмеададу. Одновременно с ним и смеададу должны явиться к себе гонцы Наби и Лабрата. Разгневанный жрец в волнении расхаживал по своему покою. Лицо его покрыло с красными пятнами. Губы судорожно сжались, как лезвие ножа. Мозг и смеодады лихорадочно работал, торопя мысли. «Конница из арабских провинций?» — переспросил он. «Что это значит?» И тут он подумал о стоящих за дверью в гонцах Наби и Лабрата. Может быть, их появление связано с этим происшествием? немешки и доли. Он приказал впустить ганцов и нетерпеливо ждал их сообщений. Речь действительно шла о бугнанах на болотах поселянцах. Но почему ганцы говорят о них как о собственности царя? Ведь требуется, чтобы храмовый город незамедлительно вернул их, и чего ради именем верховного военачальника они настаивают на сбордении гамадана, старейшины военной общины? Мы сме adat всё больше мрачней. Он мучительно искал выхода, ищикотливое положение. Но вот спасительная мысль озарила его лицо, отмеченное печатью мудрости и многолетнего опыта. И смедодат решился на откровенность. Да и как быть, если храмовый город под угрозой вторжения войск набила брата? Случилось непредвиденное, начал жрец, только что я получил вести. Он кивнул в сторону конса о том, что варвары, прискакавшие на конях, угнали всех рабов в арабские провинции. Как видите, при всём желании сагила не в силах вернуть их. Я предлагаю возместить убыток одним способом. Что же касается Гамадана, то я полхопотчею его по милости, хотя он заслуживает смерти, как косвенный виновник гибели жреца. Суд храмового города занимается разбором его дела, и естественно, что вина дочери, жрец особенно подчеркнул это, прикинувшись, будто не знает, где сейчас на Наре, переносится на отца. Но при известных условиях мы могли бы его помиловать, передать это пославшим вас сюда. Он умолк и прикрыл глаза, уже в который раз за сегодняшний день его охватывала тревога, за судьбу плана Медийской стены. От Сан-Ури до сих пор нет никаких вестей. А что, если гонцов перехватили дозоры на Бусардар? На этот случай не лишний заручиться расположением царя и верховного военачальника. Царскими гонцами надо быть поласковее, позговорчивее. А если не потребует взамен поселенцев равное число солдат из войска храмового города... — прикидывает верховный жрец. — Или того больше? Внутри у него все дрожит от возмущения, но внешне он приветлив и покладист. — Мне остается добавить, что мы, надеюсь, придем к согласию, — заключил он, отпуская концов. Слова и сме от Дада повергли в изумление даже уровняшенного и рассудительного набила брата. — Согласие? После стольких лет вражды он не поверил собственным ушам. Мы надеяюсь, придём к согласию.